Глава 5. Хексберский залив. 399 год круга скал. 15-й день осенних молний. Господин адмирал от Доннера, Вальдес обходит на ветра. Все еще не веря своему счастью, доложил Йозеф. Хочет пройти нас справа и выиграть ветер, проворчал под нос Кальдмейер. Только дурак поверит, что бешеный станет отсиживаться под прикрытием батарей и ждать, пока его разделают, как сидячую утку. Фок Шнеиталь не ответил ничего, Зэп, тем более. Юноша чувствовал себя свиньей, но свиньей самой счастливой в мире. Еще бы, ведь он заменил Рупи, вынужденного возиться с сухопутным генералом. Нет, Йозеф ничего для этого не делал. Просто Шнеиталь вызвал его на шканцы и рассказал адмиралу про деда и про то, что старший артиллерист весьма доволен лейтенантом Канмахером. Ледяной неожиданно тепло улыбнулся. «Что ж...» — сказал он. — Вряд ли на верхней палубе сегодня будет большая нужда в офицерах-артиллеристах, а старина Ойленбах как-нибудь обойдется. Судьба Зепа была решена до возвращения Рупи. От донора вновь передали пашканцам. Вальдес уклоняется к югу. — Господин адмирал, — начал Зэп, Я слышу. Командующий слегка пожевал губами. — Он идет туда, где намечена вторая высадка. Умница. — Что ж... Мы можем не бояться слишком легкой победы. Йозеф. Передать донору. Авангарду перехватить и атаковать противника. Трем первым кораблям кордобаталии. Присоединиться к авангарду. Передать арьергарду. Каравану ждать приказа. Ну, а мы займемся фортами. На шканцах было свободно и тихо. Офицеры, канониры, палубные матросы ждали на своих местах. А у Зепа, как назло, из головы вылетело имя второго корабля кордобаталии. Первым идет западный ветер, третьим — счастливый случай, а вторым... Четверо сигнальщиков при виде адъютантской повязки вскочили и вытянулись в струнку. Лейтенант-адъютанты носили на правой руке особые повязки. Лейтенант-адъютант адмирала — белую с синей окантовкой. — Приказ адмирала! — выпалил Зэп. Донору. Флагман приказывает остановить бешеного флагман передает авангарду три головных корабля карды баталии купцам ждать приказ адмирала командующему авангардом повторил второй лейтенант блаухан флагман приказывает перехватить и атаковать противника флагман передает в авангард западный ветер солнечное сияние и счастливый случай каравану ждать сигнала флагмана все конечно солнечное сияние и как только он мог забыть все верно господин второй лейтенант — Благодарю. Какой же молодец Блаухан. Хотя на Нордкроне дураков просто не может быть. А теперь — к адмиралу. Зеп мчался назад, то и дело задирая голову. Полюбоваться на ползущие вверх стенговые флаги. Флаги, поднятые по переданному им приказу. Расшалившийся ветер весело трепал разноцветные полотнища, словно радовался, что три корабля сейчас прибавят парусов и начнут нагонять авангард. — Спасибо, Канмахер. — буркнул адмирал, разглядывая в трубу устье Хербста. Жёлтые речные воды мешались серыми морскими, невысокие мутные волны наползали на блеклый песок. Берег казался близким и беззащитным, но отмели и подступавшие к самым дюнам болота стерегли его не хуже фортов. Ровные скучные дали были такими одинаковыми, что казалось, Норд Кроны стоит на месте, а вместе с кораблем остановилось и время. О жизни, о движении, о будущем напоминал только плеск волн, поскрипывание снастей да нетерпеливый стук сердца. Зеп, стараясь не переминаться с ноги на ногу, стоял у борта, ожидая приказа. Но Кальдмейр ничего не приказывал, а Вальдес все не объявлялся. Лейтенант успел возненавидеть высохшие тростники и горбатые, не желающие кончаться дюны, когда налетевший справа ветер принес отдаленный гром — «Пушки!». Судя по звуку, Донор и Бешеный приветствовали друг друга с дальней дистанции. «Адольф». Голос адмирала был скучным, словно он готовился не к сражению, а к приборке. «Что вы скажете о ветре? Он меняется, не правда ли?» «Меняется?» — Шауд Бенахт поднял голову, словно принюхиваясь. «Мне так не кажется. Впрочем, в Хэксберг ветра вечно гуляют». «Я знаю, куда мы пришли». Хмуро бросил Кальдмейер, продолжая вглядываться в унылые берега. Шнейталь отлучился, потом вернулся. Пушечный рев становился все громче, показались форты. Ледяной опустил трубу. «Господин капитан, адмирал недоволен, но чем? Через полчаса открываем огонь. Приготовьтесь». «Мы готовы!» — едва не закричал Йозеф. «Мы очень хорошо готовы, и сейчас мы это покажем!» На потемневшее серебро легли грязно-желтые полосы. Энтонизель. Те самые островки, меж которых утром пряталась акула. Пришли. То есть почти пришли. С палубы Франциска можно было разглядеть лишь море, дюны да хитрый мыс, с которым поравнялся первый корабль авангарда. Альмейда давно перестроил флот в боевую линию, но адмиралы по-прежнему вели свои эскадры сами, вопреки всем дриксенским и гаивским правилам. Как там звали бедолагу с жуткой фамилией, который написал книгу по стратегии «Квейхтайр»? Кажется, так. Фельпец до боли вглядывался в горизонт. На мачтах Рамира Отважного сигналов еще не подняли. Дальше было не разглядеть, и Луиджи опустил трубу. Если ждать слишком сильно, время замрет. Нужно отвлечься, отвернуться, подумать о другом, хотя бы о том, как стремительно Франциск из коня становится львом. Восемь десятков недобрых бронзовых зверей подтягивались и ворочались, предвкушая охоту, а покончившие со ствольными пробками артиллеристы высвобождали и расправляли тали. Банники с пыжовниками уже заняли свои законные места у орудий, и теперь здоровенные парни в кожаных безрукавках таскали ломы, ганшпуги, ворочили корзины с ядрами и картечью, метались между пушками, развешивая плетенки с пыжами. Берлинга, ловко обогнув мыс, лёг на новый курс. Скоро дриксонцы увидят врага, по их расчетам находящегося за тысячи хорн. «Это будет неприятно», — пробормотал Фельпец, не отрывая взгляда от мачт авангарда. «Что вы имеете в виду, капитан?» Филипп Аларкон ждал сигнальных флагов не меньше Луиджи, что не мешало Марикьяра слушать и слышать. «Дриксенцы будут поражены», — пояснил Джильди. «Неприятно». Без сомнения, подтвердил капитан Командор. кесарь сегодня выплюнет больше, чем проглотил, намного больше. Аларкон говорил о Гаивском золоте, купившем войну и измену. Сколько выложил Дивин? Сколько стоит Дриксонский флот? Всяко дороже, а уверенность в себе цены и вовсе не имеет. После сегодняшнего провала лебеди взлетят не скоро. Хороший ветер, на правах старого приятеля шепнул Альберта. Полчаса и мы в заливе. Они увидят нас, мы их, вот и посмотрим, кому вино, кому вода. — Ты еще сомневаешься? — улыбнулся Луиджи. — Вот уж не думал. — Мы правы. Глаза Морикьяры нехорошо блеснули. Море с нами. Гуси заплатят и за хозяев, и за союзников. Пальцы настырно тянулись к подзорной трубе, но Фельпец заставил себя смотреть, как палубные матросы ставят меж бочки с водой. Фитили еще не горят, а ненависть уже тлеет, еще немного пламя вырвется наружу и бросится на дриксонские корабли. Сегодняшний день надолго запомнят и в Кисарии, и в Талиге. Жаль, в схватке парусных флотов галерам делать нечего, но вот купцы, про которых столько сказано, почему бы не заняться ими? Разумеется, не сейчас, а ближе к концу схватки, когда они с рангоне будут не нужны. Мысль о том, что их помощь больше не требуется, Луиджи постарался отогнать подальше. Встречая Альмейду, Джильди боялся не увидеть боя вообще. Их могли запросто сплавить в Штернштайнен. Но адмирал решил, что во время боя сигнальные флаги не всегда надежны, и оставил акулу себе, а ворона — Берлинге. Будь здесь Дерапьяве, торчать бы ему при Солине. Но коротышка нынче плещется в теплых водах. Удачи ему, где бы он ни был. Удачи ему и всем им, а в первую очередь Вальдесу. Только Буцелел. А там пусть болтает, что хочет. Капитан не утерпел. Глянул на ползущее мимо борта болота. Подгоняемая попутным ветром эскадра шла быстрее искавших ее утром галер, вынужденных с этим ветром спорить. Но одно дело спешить на помощь и совсем другое — сдерживать Кальдмейра с его оравы. «От Берлинги!» — выкрикнул Берта. В отличие от Луиджи, парень не играл с судьбой в поддавки, а словно выслился с подзорной трубой. Альмиранте, противник прямо по курсу! Капитан Джильди перевел дух и с чувством выполненного долга припал к окуляру. На мачтах, исчезавшего за мысом победителя дракона, лихо трепыхались два флага, синий и белый, а вверх ползли еще шесть противник в дрейфе. Купцы, аларкон с силой сложил трубу. Ждут, когда им дорогу расчистят. Конечно, купцы. Дриксонский адмирал не ляжет в дрейф на полпути к цели, а вот оставить негациантов у входа в залив, чтоб под ногами не путались, запросто. вальдес еще трепыхается. Капитан Франциско изо всех сил старался скрыть облегчение. Собака бешеная. «Передать назад! Прибавить парусов!» — коротко бросил Альмейда. «Следовать прежним курсам!» «Паруса ставить!» Аларкон вдруг мучительно напомнил Муцу. Тоже обманчивое спокойствие, в которое верят лишь чужие. «Все по местам!» Резкий свист дудок, шарканье ног, хриплые короткие злые смешки. «Марсовые квантам!» «По Марсам и Саллингам. Люди взлетают по натянутым струнам вантин Только голые ступни мелькают. Времени терять нельзя. Берлинга видит Дриксов, значит, и они видят его. Или, если уж совсем разоспались, вот-вот увидят пока передадут на флагман, пока там поймут, что к чему, пока развернутся, бедные негацианты. По реям! Стремительные тени разбегаются по Марсам и реям. Серое небо, серые паруса, серые куртки матросов. Внизу доски палубы и ледяные волны. Сырой ветер играет с хрупкими фигурками. Жизнь от смерти отделяет лишь тонкое мокрое бревно, но морякьяры держатся так, словно за спиной у них крылья. «Отдавай! Пошел, скот! С Марсов и Салингов долой!» Паруса поставлены, все целы. Пришпоренный шваном Франциск бросается вперед, а за флагманом, чуть промедлив, рвется звезда Талига. Закатные твари. Какой дурак сказал, что под парусами ходят бездельники? Отлично. Рука Альмейды валой с молнией перчатки ложится на Эфес. За спиной первого адмирала Талига нет кинжала. Он остался в стене каюты. До победы или до смерти. К бою быть готовым! «К бою быть готовым!» — повторяет Аларкон. «Ждать приказа! Фитили приготовить!» У орудия офицеры торопливо повторили канонирам. «Ждать приказа! Фитили приготовить!» Суета шквалом пронеслась по кораблю и схлынула, уступив место злому, готовому взорваться бурей покою. По опустевшим палубам прошли пожарные матросы, окатывая водой и без того сырое дерево. Громко и зло завопило пронесшееся над самым кораблем фрагатта. Крупная морская птица. Офицер-артиллерист проводил птицу взглядом и сложил на счастье четыре пальца. Люди молчат, вслушиваясь во все еще далекую канонаду. Скрипят с веселиться веселится, заигрывает с волнами шван, да поднимается на горизонте странная гора, давшая имя городу и заливу. «Меня видят!» — передал флагами Берлинга. «Иду в бой!» — «Теперь скоро!» Филипп аларкон улыбнулся раскрасневшемуся Берту. Теперь уже скоро». Тайна перестала быть тайной. Что чувствует Дрикса, завидев чужие паруса? Ненависть? Страх? Отчаяние? Или жажду боя? «Капитан Аларкон», — бросает Альмейда, — «поднять штандарты! Пусть видят, кто идет и зачем». «Эном бредострапе! Эном бредострапе!» Аларкон махнул рукой флагманским музыкантом. «Эном бредо собирано!» Это не было ни Талигойским гимном, ни молитвой. Из барабанного рокота и медного звона свивалось нечто дикое, неистовое, древнее и беспощадное, как гроза, шквал или смерч. Варварская музыка заставляла колотиться сердце. В висках стучала кровь. Перед глазами в бешеном хороводе неслись крылатые огненные призраки, а по фалам ползли вверх два флага. Синий штандарт дома, алва и второе полотнище, алое, расколотое золотой морякьярской молнией. Флаг Марикяры, рая, представляет собой алое полотнище, расколотое золотой молнией. После объединения морякьяры с Каналоа, в свою очередь вошедшей в состав Талига, рай за пределами острова поднимает лишь в исключительных случаях, когда требуется подчеркнуть, что морякьяры действуют не как подданные Талига, а по своим обычаям и законам. В залив входил отнюдь не флот его величества короля Таллига. Юхан Клюкатор, известный от Ардоры до Норшванца как Добряк Юхан, раздраженно расхаживал по корме хитрого селезня. Впереди вовсю полили и не думали прекращать, как шкипер и предсказывал. Фрошеры были отнюдь не теми лопухами, над которыми смеялись сухопятые дурни, по чьей милости полетел коту под хвост осенний фрахт и подвис весенний. Клюкатор был коренным дриксом, чем и гордился, но на сей раз затея Кесаря вызывала, мягко говоря, раздражение. Вдали опять грохнуло. Кто-то вовсю бил из тяжелых пушек. Шкипер с чувством с толком с расстановкой объяснил Мачте, что он думает о придурках, которые отбирают у добрых людей корабли и прутся на излом глядя в такое поганое место, как Хексберг. Случившегося рядом племянника, разинувшего рот от дядюшкиных загибов, Юхан ловко прихватил за ухо, протащил вдоль борта и отправил пополнить флягу. Откуда-то вылез премьер-интендант, поставленный следить за реквизированным селезнем и, пошатываясь, направился к борту. Очухался. Морда зеленая. Этого долговязого вяленного ублюдка селедки и краба добряк ненавидел всеми фибрами души. Ни смыслящий ни ухо ни рыло в морском деле болван — Начал с того, что спутал бак с ютом, поналепил на трюмные люки дурацких печатей и, наконец, обливал нагло занятую шкиперскую каюту. Салака тухлая. Клюкатор был добрым аспиратистом и не желал ближним зла. Он просто хотел, чтобы краби отродия поскользнулась на собственной блевотине и разбила свою пустую башку. «Шкипер!» и гляделки уставились на Юхана. «Вы готовы к высадке?» «Я-то готов!» — фыркнул Добряк. — А вот ваш, адмирал, нет, и кошки знают, когда будет. — Вы сомневаетесь в мужестве моряков его величества? Отсутствие качки явно настроило недоноска на подданический лад. — Это очень предусудительно, шкипер, очень. — Я не сомневаюсь, что бешеной кровушки вам еще попьет, — процедил Клюкатор, которого чужие делишки занимали лишь в той степени, в какой вредили или помогали его собственным. «Хорошо, если к вечернему приливу успеем. А как нет?» «Войска Его Величества через два часа будут на берегу», — объявил тупица. «А тот, кто в это не верит, трус и предатель!» «Я не верю». Лейтенант Лёффер с десятком солдат, охранявший груз и урода-интенданта, был человеком приличным, не то что начальничек. Через два часа еще не кончится отлив, а в отлив только утки высаживаются. «Доброго ветра, шкипер!» «И тебе, ветра доброго!» — откликнулся добряк. «Пришли послушать, как стреляют?» «Ваша фляга, дядюшка!» — балбес-племянник, лыбясь, протягивал драгоценный напиток. «Попробуй теперь не угости». «Очень кстати», — одобрила интендантская морда. «Но я пью только из своего стакана, который мою лично. Юнга!» «Питер! Тебе нужен твой стакан? Вот сам за ним и иди. Бери трубу и дуй на шканце. Мы ждем сигнала к высадке. Смотри, не пропусти!» Питер, сверкнув лунообразной физиономией, умчался. Следом уполз и поганый интендант, на прощание одарив шкипера злобным взглядом. «Зря вы так!» Лефер с готовностью отхлебнул можжевеловой настойки и вернул украшенные грудастыми рыбохвостками сокровища хозяину. «Этот человек злопамятен и имеет связи». «Я тоже злопамятен», — отрезал Добряк. «Он обливал мою берлогу» я не желаю его больше видеть. Если военные сделают свою работу быстро, я разгружусь и уйду в Ардору. Там можно спокойно жить и не ждать, что тебе изгадят фрахт». «Пусть все пройдет гладко», — пожелал лейтенант. «А пока мы можем только ждать». «Ваше здоровье». «После вашего. Если Хексберг возьмут, нужда в чужих лоханках отпадет, по крайней мере, до весны. А там ищи рыбу в море. А ну как дело затянется». Тогда, чего доброго, заставят возить порох и жирынье для осадной армии. Да, это будут сплошные убытки, чтоб там любимый кесарь не обещал. «Дядюшка — Дядюшка! — завопил Питер. — ты Тыча трубой в сторону моря. Идите сюда, тут такое! — Что там у тебя? Кит, что ли? — Скорей! Скорей! ой ой ей, -ей Юхан пожал плечами и с достоинством двинулся на зов. Если весь шум из-за выеденного яйца второму уху паршивца не сдобровать? А это еще что такое? На соседнем судне, могучем битюге, молодого браунбарда засуетились и забегали, где-то рядом грохнула пушка, а сбоку на горизонте обозначилось нечто, чего там быть вовсе не должно. Клюкатор поднес ладонь ко лбу. — Как и есть. Корабли. В два прыжка шкипер подскочил к Питеру и выхватил трубу. — Защити, Создатель, лениалы! Паруса до самого горизонта и пруд прямо на его любимую посудину. Своим взяться неоткуда. Свои собачутся с бешеным, значит, чужие. Тот самый Альмейда, который, по словам кесарских олухов, развлекается на юге, как же. Всю жизнь мечтал. Флагов было не разглядеть, но флаги нужны тем, у кого на плечах не голова, а задница. От шкиперского рева селезень. Едва не взлетел. Марсовые встрепанными котами метнулись вверх по вантам. Доставаться фрошерам не хотелось никому. Матросы торопливо отвязывали Марселя и вязали рифы, мало чем уступая, если уступаясь и не задом тупорям. Фамильярная кличка военных моряков, носящих истинно черные мундиры. Корабль лихорадочно одевался парусами, а Юхан столь же лихорадочно соображал, куда податься. Развернуться и рвануть в открытое море? Увы. Зоркий глаз капитана разглядел Мористия приближающейся колонны. Что-то очень похожее на паруса. Так и есть. Фрошеры. Ну и что, что мельче главных? Селезней и фрегаты хватит. Эх, вот бы прорваться всем скопом. Да куда там? Соседи слева и справа бестолково разворачивались, явно собираясь нырнуть под хвост кальдмейеру, а единственную пристойную щель загородил задницей болван Браунбард. Мало того. На мачте серебряной розы какая-то дубина подняла сигнал следовать за мной. Хотя почему это какая-то? Грубер это? Господина генерала, блюющих в трюмах солдат, Добряк видел лишь дважды. Но этого хватило. Такому расстрелять, что малую нужду справить. Нет, господа селедки, приказы надо выполнять, особенно если над твоей душой стоят дурни с мушкетами. Шкипер смачно сплюнул за борт и рявкнул рулевому. «Хватит дрыхнуть!» Лево руля! Драка шла уже на траверзе Норд-Кроны. Бешеный полностью оправдывал свое прозвище. Окажись на месте донора Бермессер с его кружевным шарфом и деревянной головой, линия авангарда могла быть если не прорвана, то смята. Фрошер лез вперед, норовя подойти на пистолетный выстрел, а то есть сцепиться на абордаж. Донор умело лавировал, сохраняя дистанцию, несмотря на гуляющий ветер и близость берега. «Что же?» — Фокш-Нейталь глядел на из кадры с какой-то смесью досады и восхищения. «Там высадка пока отменяется. Жаль, Вальдес сходит под фрош победитель лягушек». Презрительное название Талегойского флага. «Я бы не отказался сменять его на Вернера!» Такая сделка даже Гаганам не по силам. Ледяной олов погладил шрам на щеке. Руппи говорил об этой привычке. «Но вы правы». К приливу донор может и не управиться, а в два огня Вальдеса не поставить. Мели. Что ж, сосредоточимся на фортах. Высадим Грубера и займемся бешеным. Йозеф! Адмирал! Что бы вы решили с талигойцами Они хотят сближения, — выдохнул Зэп. Пусть они его получат. Вот она, молодая честность. Создатель. И как человека с такой улыбкой могли назвать ледяным? Но что хорошо в двадцать, в сорок нелепо. «Фридриху 38, напомнил Шниталь. «Хотя это мало что меняет, мы не станем их подпускать, не так ли?» «Когда кончится высадка, я предложу бешеному уйти. Это лучше, чем поколесить десяток линиалов и потерять несколько сотен отличных моряков. А дешевле он нам не обойдется, скорее дороже». «Вальдес флаг не спустит». «Я не столь глуп, чтоб просить льва сбрить гриву». — пожал плечами адмирал. — А бешеный не столь глуп, чтобы защищать разбитые яйца. — Пока есть за что драться, он станет драться. Но потом уйдет, и я готов пожелать ему удачи. — На юге. — Вам будет сложно объяснить свое решение в Эйнрихте. Фокшниеталь казался встревоженным. Вернер представит все или как ошибку, или как предательство. — Его величество знает меня и знает Фридриха. Адмирал снова тронул шрам. Он выберет ту правду, которая ему ближе. И хватит об этом. Мы еще не победили. Да у не больше пары хорн. Будем надеяться, ветер не переменится. Через пятнадцать минут меняем курс, через сорок открываем огонь. Лейтенант! Но Зэп уже сорвался с места. Он и раньше знал, что ледяной, как ишний Италь, не жалует к облучных щелкунов. Это с бермессерами нужно ждать, когда тебя отпустят, а Олаф любит, когда думают головой, а не уставом. «Осторожней, Йозеф!» — улыбнулся Блаухан. «Вы рискуете сбить лбом мачту, и, как я скажите на милость, стану поднимать свои флаги. Что там у вас? Через 15 минут поворот, через 40 огонь по фортам!» Чудесно одобрил второй лейтенант. «Это ведь ваше первое сражение?» «Да. Были еще каданцы, но это несерьезно». «Зря вы так», — не согласился Блаухан. «Убивать волков сложнее, чем рубить деревья. Тех хотя бы знаешь, где найти». «Сигнал от адмирала Бермессера!» — завопил сверху дозорный. «Противник с юго-запада! Четыре хорные!» «Какой еще противник? Откуда?» «Кто-то из капитанов Вальдеса оказался в море и прорывается к своим? Но почему противник, а не корабль? Их там что, много?» Вернер совсем обалдел, развеял недоумение Блаухан. «Спутал либо фрегат с флотом, либо, что вернее всего, команду, а на звезде не забалуешь». «Лучше адмиральскую дурь передать, чем прослыть умнее начальство, но я вас задерживаю». «Мне правда надо бежать?» — смутился Йозеф. «Спасибо, господин второй лейтенант». «Ну так бегите!» — засмеялся сигнальщик. «Но в Хексберг мы с вами выпьем за победу и за адмирала». Они выпьют обязательно, настоящего, хорошего вина. Может быть, даже каналийского. Должно же в Талиге быть каналийское. У него есть немного денег. Осталось из наградных. Нужно пригласить Рупи и Блаухана. И господина Айленбаха. Если он не откажется. Что передает Эргергард? Лицо командующего ничего не выражало. Противник на юго-западе, в четырех хорнах. Послушно повторил зап Бред. Капитан Норд крона от возмущения топнул ногой в потрепанном и сине-черном сапоге. «Хотя, чего ждать от больного здоровья?» «Надеюсь, что бред». Все тем же ровным голосом откликнулся олов «Но беда имеет обыкновение приходить оттуда, где ты оставил дурака. В следующий раз я оставлю Вернера при себе, а после боя напьюсь». У Вальдеса 21 один вымпел. Брови Шаутбенахта сошлись в сплошную рыжую черту. Именно столько, сколько доносили ордорцы. Больше ему взять неоткуда. Микаэла, Фейфер и Голдфиш облазили каждую дырку. — Верно, — подтвердил ледяной олов и Йозефу от чего то стало неуютно. Они не видели никого, кроме дозорных, ни снизошедших до рыбаков и торговцев. — Йозеф! — приказ по эскадре. — Ждать приказа. Быть готовым к повороту. — Ты хочешь что-то сказать? — Ты шарахаешься от тени. Капитан и адмирал перешли на «ты». — В присутствии подчиненного. — Тени сами по себе не появляются, — отрезал олов Йозеф, ноги в руки! — Отто Бюнц передает. Выскочивший на бак сигнальчик напоминал выхваченного из воды ерша. — До полусотни вымпелов в боевой линии, курс восток-северо-восток. — -восток. Этого не может быть. — Но оно есть. — Как ни походила эта улыбка адмирала на недавнюю. — Бюнц не Вернер. — Это не тень, Адольф. — Это Альмейда. «Но как?» «Неважно, как!» Адмирал отошел к борту, отвернулся. Йозеф видел прямую спину, высокий, шитый серебром ворот, шпагу ввидавших виды ножных. Адмирал смотрел на свои корабли, а лейтенант на адмирала, за которого был готов немедленно умереть. Не за кесаря, не ради славы и орденов, как ему мечталось еще утром, а вот ради этого, высокого худого человека с разными улыбками. Кальдмейр странно дёрнул головой, словно ответил кому-то невидимому, и повернулся. «Приказ по всей линии. Поворот все вдруг. Команду над арьергардом принимает шаутбенахт Бюнц. Он же ведет колонну. Курс на караван. Всех незанятых при маневре офицеров ко мне. Мой адмирал», — растерялся Йорш, — «команду над арьергардом принимает Шаудбенахт Бюнц». С нажимом повторил ледяной олов. Есть, господин адмирал! Сигнальщик опрометью бросился вниз, только спина мелькнула. Флаги резво побежали по фалам. Не прошло и пара минут, и, словно пытаясь их догнать, поднесмолкающие боцманские свистки бросились вверх марсовые. Норд Кроны сначала неохотно, а потом все увереннее разворачивалось вправо. Остальные отставали. «Немного, но достаточно, чтобы притихшая была гордость подняла голову. Если идти в бой, то на флагмане, под флагом ледяного Олафа. Пусть не будет ни штурма, ни высадки. Хексберг подождет». Положение, в котором они оказались не из лучших, но силы равны, а кальдмейер, лучший из живущих адмиралов. Но как же паршиво, что ближе всех к фрошерам оказался Вернер. Разворот был окончен. Щитоносная коронованная дева уже указывала мечом на нового противника, а Кунигунда еще пыталась вернуться в линию. Но сколько можно возиться? Господин адмирал, старший офицер попробовал доложить по всей форме, но Кальдмейр лишь рукой махнул. Без докладов. Взгляд адмирала был прикован к мачтам. Подождем известий. Офицеры, давно одетые для боя, один за другим взбегали на ют. Отдавали честь, становились строй. Серьезные лица. Ищи не черные мундиры, серебряное шитье, белые перчатки. Цвета флота Дриксон, цвета зимнего моря в шторм. «Сквозь шторм и снег!» Начертал на морском штандарте Людвиг Гордый. И это не пустые слова. «Они выиграют этот бой. Обязательно выиграют!» Вернулся Фокшниеталь. Прибежал судовой лекарь. Заметался вдоль борта, увидел священника, подошел к нему. Отец Александр тронул орденский знак. Его лицо было спокойным и уверенным. Бюнц докладывает. Лицо Блаухана было серым, как матросская куртка. У противника около семидесяти вымпелов без легких кораблей. Проклятие. Рука Кальдмейра метнулась к шраму. Он привел их всех. Семьдесят. А донор связан по рукам и ногам. Знал ли бешеный про Альмейду? Если знал, оторваться от него будет непросто. Господа! Но вот теперь голос адмирала и впрямь стал ледяным, голос и глаза. Очевидно, что наше предприятие провалилось. Теперь наш долг — спасти тех, за кого мы в ответе перед Кесарем, создателем и своей совестью. «Блаухан, передайте донору. По возможности выйти из боя и следовать за нами. Всем! Защищать караван! Купцам! Держаться вместе и уходить в море!» «Возвращайтесь на свои места и храни вас, Создатель! Горнистые!» Дриксон верит своим морякам. Пели горные, скрипели снасти, быстро стучали сапоги. Бешено колотилось сердце. Не от страха, от ожидания. «Такие дела, Адольф!» — неожиданно тихо сказал Кальдмейер, глядя на бьющегося на ветру лебедя. И подтянул узел на шейном платке, словно душу застегнул. «Выходи из линии и ставь все паруса!» Я не могу во время боя болтаться в хвосте. До схождения больше получаса. Мы успеем выйти хотя бы в середину.